Глава 663. Богатый и своенравный. Манхау скользнул по Сюй Пинпин взглядом, а потом отозвал свою энергию. Второй этаж пришел в норму. Даже этой короткой демонстрации хватило, чтобы у девушки взмокла спина. Похожее чувство обычно вызывало присутствие могущественного древнего зверя. Однако никто, кроме Сью Пин Пинпин, не почувствовал этого давления. Ни Цзи Сяо Сяо, ни избранные трех сект ничего не заметили. Единственное, что они увидели, как Сюй Пин Пин изменилась в лице. «Назови цену!» Холодно потребовал Манхао. Наконец, сумев произнести нечто подобное, он почувствовал приятное тепло в груди. За сотни лет занятия культивацией его кошель практически всегда пустовал. Даже когда ему удавалось заработать немного денег, их всех жрало ненасытное медное зеркало. И вот сейчас он был уверен в себе, наконец исполнив давнюю детскую мечту. «Я богат, дурачья!» Глаза, стоящие рядом Вайли и блестели. Она готова была поклясться, что Манхау практически светился, а испускаемая им неописуемая аура щекотала ее щеки. Напуганная недавней демонстрацией силы, Манхау и Сюй Пин-Пин нервно попыталась возразить. «Это не вопрос цены!» 6 тысяч демонических сердец!» — объявил Манхау, гордо задрав подбородок. «А... недостаточно?» «Как насчет восьми тысяч?» Выражение лица Манхау не менялось, но внутри него творилось нечто совершенно невероятное. В одночасье превратившись из нищего в богача, Манхау чувствовал, что может скупить весь павильон. Такая уверенность не имела никакого отношения к культивации. Чем больше была эта уверенность, тем сильнее и твёрже звучал его голос. «Я действительно богат, дурачья!» Даже опытная и скушенная Пин Пинпин была поражена уверенностью и властностью его голоса. Когда гость озвучил астрономическую сумму тысяч демонических сердец, ее глаза расширились от удивления, а сама она втянула полную грудь воздуха. Вайлио ставилась на Манхао во все глаза, мысленно она пыталась пересчитать 8000 демонических сердец низкого качества на духовные камни. Что до избранных из трех секты Дзэй Услышав предложенную им сумму, у них просто отвисла челюсть. Сейчас они вынуждены были признать, что он действительно вел себя как настоящий богач. Глаза девушек-служительниц при взгляде на Манхау начинали ярко блестеть. Сперва они этого не заметили, но сейчас увидели, что этот парень был очень красив и обладал выдающейся аурой. Элегантен и мужественен, он сильно отличался от большинства других мужчин. Хоть Мэнхау и не пытался сохранить нейтральное выражение лица, На нем все же без труда читалось «Я богач!». Сердце Сюй Пин Пин готово было вырваться из груди. «Я думаю, все еще мало?» – спросил Манхао. С властным взмахом руки, как делали богачи в уезде Юэнзэ, он прочистил горло и сказал «Никаких проблем! 10 тысяч демонических сердец!» Ошарошенные лица собравшихся на этаже людей вызвали в груди Манхао такое же приятное ощущение, как и от подъема культивации». Сюй Пин Пинпин охнула. Зы Сяо не сводила глаз с Манхао, что до молодого главы Секты Летучего Бессмертного и других избранных они до сих пор смотрели на него с открытыми ртами. Сюй Пин Пинпин начала заметно мяться, а потом ответила. «Почтенный, эту боевую колесницу нам доставили совсем недавно. Судя по всему, ее обнаружили на границе между Вторым и Третьим Кольцом. Я еще даже не успела уведомить о ней Секту». Лицо Мэнхоу оставалось бесстрастным, но его глаза странно блестели. Ему явно нравилось, когда к нему обращались «Почтенный». «Если мои подозрения верны, вы, почтенные пришли в море личного Пути из-за морских дьяволов Второго Кольца, а также легендарного древнего корабля. Бронзовая боевая колесница буквально источает древность, она явно была создана в далеком прошлом. Её появление здесь означает, что она, скорее всего, с древнего корабля». «У меня всего одна просьба, почтенный. Если вы отправитесь на поиски древнего корабля, не могли бы вы взять меня с собой? Вам не потребуется как-либо мне помогать. Если я ступлю на борт этого корабля, этого будет достаточно. Взамен я продам вам этот предмет за 5000 демонических сердец». Глаза Манхао заблестели. «А что, если я не собираюсь искать этот древний корабль?» Невозмутимо поинтересовался он. «Если таково ваше желание, почтенный,» «Тогда я это приму!» Быстро нашлась Сюпинпин. Пин-Пин. Она выполнила магические пасы, указала на курильницу для благовоний, туман разошелся в стороны, и оттуда стрелой вылетела бронзовая колесница, словно хотела сбежать из павильона. Движением кисти Мэнхао заставил колесницу застыть в воздухе, ее потянуло в его сторону и начало уменьшить в размерах, пока она не приземлилась ему на ладонь, став размером с детскую руку. Он убрал ее в бездонную сумку, и поднялся, даже не посмотрев на Сюй-Пин-Пин. Под испепеляющими взглядами избранных трех сект он шел в той же манере, как в свое время делал главный богач уезда Юньзе староста Джоу. Со сложенными за спиной руками он неспешно зашагал к лестнице. Перед тем, как его нога коснулась первой ступеньки, он обернулся к Сюй-Пин-Пин. «Дай мне свой талисман для передачи сообщений», — сказал он. Лицо Сюй-Пин-Пина зарела лучезарная улыбка, и она почтительно передала талисман для передачи сообщений, Манхао убрал талисман, и в сопровождении с и пин Пина они с Вэй Ли покинули заоблачный павильон. К этому времени уже стемнело, с моря долл приятный прохладный бриз, слегка вспотевшая Вэй Ли словно в забытие переводила взгляд с Манхао на заоблачный павильон и обратно. Учитывая довольно поздний час, Манхао решил отложить их поход по магазинам и попросил Вэй Ли найти им место для ночлега. В конечном итоге они арендовали отдельную резиденцию с собственными главными воротами. Эта резиденция оказалась пещерой бессмертного, причем самым дорогим типом из доступных в морской твердыни пещер. Она обладала собственной защитной магической формацией, а также туннелем, ведущим к морскому дну, где располагалась особая палата для уединенной медитации. Даже на дне морском палата для медитации защищали городские защитные формации, поэтому можно было не беспокоиться о нападении морских тварей. Сперва Манхао вообще хотел купить эту резиденцию, но после продолжительных мысленных дебатов решил не тратить такое огромное количество духовных камней, остановившись на аренде. В одной из многочисленных комнат обосновалась Вайли. С наступлением ночи она начала прокручивать в голове закончившийся день, и то как Манхао спас ее. Совершенно незаметно для нее образ Манхау глубоко впечатался в ее сердце, однако она знала, что между ними и в плане статуса и материального положения лежала гигантская пропасть. Наконец, Ваэли тяжело вздохнула и погрузилась в медитацию. Манхау тем временем в полнейшей тишине сидел в своей комнате. К третьей страже его глаза резко открылись. «Наконец-то я богат!» – пробормотал он. «Очень жаль, что староста Джо уже давно почил. Если мне представится шанс, в будущем я отыщу его потомков и выплачу долг в три серебряных, что сдолжал ему. Или нет, ведь я теперь богат!» На кино сверху еще немного. С улыбкой он погладил безданную сумку, когда он поднял руку, на ней лежала бронзовая боевая колесница. Сложно было сказать, сколько зим пережила эта колесница, но она была покрыта ржавыми пятнами, а исходящая от нее древняя аура наводила на мысль, что долгие годы она была похоронена где-то в темноте. При взгляде на нее у Манхау появилось странное чувство, как если бы бронзовая боевая колесница шептала ему на ухо истории о кровопролитных битвах, в которых она участвовала, о жестоких и кровавых войнах давно забытых эпох. Звери ее поверхности выглядели как обычный узор, но в глазах Манхао они двигались, словно живые. Словно эти существа спали десятки, сотни тысяч лет в ожидании дня, когда смогут сбросить с себя оковы сна и вновь начать странствовать по небу и по земле. Манхау с блеском в глазах послала внутрь колесницы немного силы своей культивации, воздух покрылся едва заметной рябью, а колесница начала увеличиваться в размерах. Манхау был готов к чему-то подобному, поэтому быстро вышел во двор. Там он высоко поднял руку над головой, с рокотом боевая колесница взмыла в воздух, на ходу увеличившись до 9 метров. Колесница вспыхнула мягким светом, а пространство вокруг нее подернулось рябью. Вот только эту рябь переполняло разложение, а свечение, несмотря на свою мягкость, было довольно тусклым. Во вспышке света Манхао переместился в колесницу. Коснувшись ее Роковин, послала внутрь еще немного культивации. Колесница задрожала и помчалась вперед. Она летела с такой невероятной скоростью, что морская твердыня довольно быстро превратилась в крошечную точку позади. Хотя боевая колесница со свистом летела по ночному небу, она совершенно не дрожала. В этот момент Святой Солнечная Душа медитировал на верху высокой башни в центре Морской Твердыни. Рядом с ним стояла элегантная госпожа Линь. Двумя руками она сжимала большое перо, которым выполняла какой-то ритуал. От пера исходила аура гнили и разложения. В это же время Святой Солнечная Душа, одетый в черный халат, вдыхал в себя струящиеся по воздуху лучи белого света. Прямо во время культивации Святой Солнечная Душа открыл глаза и посмотрел куда-то вдаль. «Что случилось?» спросила госпожа Линь. «Ничего», — ответил он. «Этот строптивый малый проверяет свой магический предмет. Хм, оба не представляют собой ничего особенного». Его лицо помрачнело, сложно сказать, что сейчас было у него на уме. «А разве он не подарил тебе колобас с вином?» Услышав слово «вино», у святого солнечная душа задергался глаз. «На самом деле это был не подарок, а скрытая угроза». Ответил он. Госпожа лень удивилась, но ничего не сказала. Что до святого солнечная душа ему совершенно не хотелось говорить о подаренном вине. Тем временем Манхау задумчиво хмурил брови, он стоял в боевой колеснице и внимательно ее изучал: Эта штука летает так же быстро, как практик на первом отсечении, однако она тратит много силы культивации. Жаль, ведь без нее я летаю гораздо быстрее. К тому же. Его глаза блеснули, когда он посмотрел на ржавчину, до его пробного полета ее было немного меньше. «Чем больше я использую ее, тем больше повреждаю. Вскоре она полностью покроется ржавчиной и станет куском бесполезного хлама». С этими словами Манхау поднял руку и хлопнул по колеснице. С грохотом колесница сдрожала, изнутри послышался утробный рев. вслед за чем показались иллюзорные фигуры, это были образы свирепых зверей, Каждый из них не был похож на другого. Была там и гигантская обезьяна, рогатый лев и даже двухголовый медведь-гигант. Эта разношерстная стая зверей запрокинула головы и взревела, однако их всех сдерживали невидимые цепи, приковывающие их к боевой колеснице. К тому же их глаза были закрыты. Не было ни одного зверя с открытыми глазами. С их появлением на округу опустилось мощное давление, И все же Манхау еще сильнее сдвинул брови. Он заметил, что ржавчина начала расползаться по колеснице еще быстрее.